Глава 65. Джайлз Осборн сидел в кабинете для допросов, обиженный и злой. В кабинет вошли Эрика с Петерсоном, а также адвокат Осборна Филипп Сондерс, седовласый мужчина в дорогом костюме. Наговорив на пленку стандартную информацию о времени проведения допроса и о тех, кто на нем присутствует, Эрика задала Джайлзу те же вопросы о 46 тысячах фунтов стерлингов, которые он получил от Саймона Дуглас Брауна, и перевел на счет компании Mercury Investments, принадлежавшей Игорю Кучерову. Джайлс наклонился к адвокату и что-то прошептал ему на ухо. «Чтобы ответить по существу, мой клиент должен иметь перед собой полную картину движения денежных средств по своим счетам», — сказал адвокат. «Вот выписка с банковского счета». Эрика пододвинула им по столу документ. А «Здесь четко показано, что деньги пришли на один счет и ушли на другой». Что еще вы хотите видеть? Mercury Investments занимается ландшафтным дизайном и обслуживанием садов. Яко праздники к садоводству отношений не имеет. Джайлс молчал, постукивая пальцем по губам, и наконец произнес: Полагаю, те деньги ушли на приобретение редкого дерева из Новой Зеландии. Что? спросил Питерсон. Я хотел, чтобы оно это дерево стало главным украшением моего двора. Название его позабыл. Без запинки объяснил Джейлс. «В «Подтверждение этой сделки я могу в надлежащем порядке представить вам соответствующий счет фактуру. Вам ведь известно, что компания мистера Кучерова занимается декоративным садоводством». «Да», — ответил Эрика. «В таком случае загадка решена. Именно поэтому я перевел на его счет 46 тысяч фунтов стерлингов». Его компания подстригает зеленые изгороди и косит газон. «Разве что в больших масштабах», — заметила Эрика. «И Саймон Доглас Браун ничего не знал об этой сделке», — уточнил Питерсон. «А почему он должен знать?» «Он пассивный компаньон. Мы договорились, что он приобретает некоторое количество акций моей компании и становится совладельцем праздники По-моему, сейчас его доля составляет 13,8%. Как вы понимаете, в данный момент у меня нет доступа к этой информации». поскольку вы чуть свет подняли меня с постели и конфисковали мои средства связи джол саркастически улыбнулся эрике как вы познакомились с игорем кучеровым спросила она через андрея и вы были в курсе что у андрея сексуальные отношения с кучеровым в то время нет пока вы не показали мне фотографии вам известно как андрея познакомилась с игорем кучеровым кажется она говорила что то «Про подругу какая-то Барбара... Кардашова». «Барбара Кардашова?» «Кажется, да. И вы знали, что Барбара Кардашова встречалась с Игорем Кучеровым?» Джалс, придя в смятение, покачал головой. «Мой клиент ответил на ваши вопросы относительно вложения 46 тысяч фунтов стерлингов, но он не обязан отвечать на вопросы по поводу личной жизни подруги его невесты. Для этого нет оснований», — указал адвокат. эрика с питерсоном смотрели на джойз пока это все сказала эрика и мой клиент может уйти осведомился адвокат я этого не говорил эрика и питерсон встали и что теперь спросил адвокат мы еще вернемся ответила эрика они вышли в коридор и вернулись в мониторную вот засада промолвила эрика глядя на мост с питерсоном «Думаете, эта фигня с редким деревом прокатит в суде, если мы сумеем передать туда дело?» — спросила Мосс, внимательно следившая за тем, что происходит на мониторах. «Мы же видели его офис. Там полно вычурных изысков. Вполне соответствует его словам», — вздохнул Питерсон. «Ну да. Но где же это дерево?» — задалась вопросом Эрика. «Деньги были уплачены более года назад». «Наверное, ждут, когда вырастет», — съязвила Мосс. В дверь постучали, в комнату заглянул Волф. «Босс, марш на проводе требует вас к телефону. Он в своей машине возвращается в Лондон». Он сообщил, где сейчас находится. «Сейчас в Девоне», — ответил Волф. «Скажите ему, что не нашли меня». «Босс, он знает, что вы их всех допрашиваете». «Включите мозги, Волф. Придумайте что-нибудь. За последствия я отвечу. Просто выиграйте для нас чуть больше времени». «Слушаюсь, босс». Волф вышел, и они снова обратили взгляды на мониторы. «Давайте посмотрим, что скажет на это Кучеров», — произнесла Эрика. «А потом допросим Линду».